И Виктор решил эффектно закончить бой. Двойной перевод, первый обман, и вот он, Лорка, беззащитен. Но в самый-самый последний миг, почти в столкновении, вломившись в это движение целиком без остатка, Лорка успел таки взять свою спасительную шестую укол. Переломившись пополам от нестерпимой боли, Виктор с глухим стоном упал на колени, Зал дружно ахнул и взорвался хором нестройных выкриков, реплик, споров. «Молодец!» — крикнул Иван, размахивая над головой руками. «Выиграл! А жаль!» — задумчиво проговорили сзади. «Молодец!» — снова крикнул Франкетти. И только теперь, осознав услышанную фразу, возмущенно обернулся. «Жаль! Это еще почему!» Но рядом никого уже не было. Выпрямившись, Лорка устала всей грудью, вздохнул, взял шпагу под мышку, смахнул с головы защитный шлем и помог подняться на ноги Хельгу. «Пусти, я сам!» — сквозь тиснутые зубы выдавил Виктор, но ноги еще не держали его. «Не дури!» — устало сказал Лорка, закинул руку Виктора себе на плечо и отвел его в кресло. Хельк глубоко дышал понемногу приходя в себя. Взгляд его обретал осмысленное выражение. «Перехитрил!» — выдохнул он, мельком взглядывая на лорку. «Перехитрил!» — согласился тот. «Переиграл!» «Но еще полминуты, и я бы не выстоял!» «Я чувствовал, что ты почти готов!» Виктор перевел дыхание и закончил сожалением. «Вот и заторопился!» «Это был мой единственный шанс! Чтобы ты заторопился, сказал Лорка. Виктор, уже пришедший в себя, рассеянно улыбнулся. Улыбка получилась напряженной, и это не потому, что у него все еще ныли мышцы и гудели кости после болевого удара. Его тревожило что-то другое, несравненно более глубокое, чем простая физическая боль. Это можно было понять по его пытливому, может быть, даже тревожному взгляду, который то и дело задерживался на лорке. — Скажи, Федор, — спросил он вдруг, — а почему все-таки сотка? Лорка усмехнулся. — Маленькая хитрость. В ситуации, когда обстановка накаляется на все сто процентов, я чувствую себя как рыба в воде. — Может быть? — он пожал плечами. — Отчасти в этом секрет моих удач. Ты решил меня запугать? Лорка досадливо поморщился. «Я знал, что тебя не запугаешь, да и не в моих привычках запугивать, но ожидание боли сковывает». Он мельком взглянул на Хельга и добавил. «Почти всех. И меня?» — быстро спросил Хельг. «И тебя. Хотя, в общем-то, держался ты молодцом, а тебя?» Лорка промолчал и плутовато улыбнулся, щуря свои зеленые кошачьи глаза. В продолжение этого разговора взгляд Виктора сохранял непонятную, непривычную сосредоточенность. Лорка догадывался, что Виктор хочет спросить его о чем-то, скорее всего, об экспедиции в космос, о разведке, но ошибся. Хельк спросил его совсем о другом. — Скажи, Федор, это не из-за айты, бой на сотке, что? Лорка удивился так откровенно, что Виктор сразу все понял и закусил губу. — Она тебе ничего не говорила? — Нет. Я тут ухаживал за ней, когда тебя не было. Мы с ней одногодки. Я знаю ее раньше тебя, еще по школе. Это давало мне право. — Право на ухаживание есть у каждого, — перебил Лорка, успевший взять себе в руки. Заметив, что Виктор собирается сказать что-то, Он быстро попросил, давай не будем говорить об этом, ухаживал так ухаживал, это твое дело, твое и альты. Упрямо хмуря брови, Виктор все-таки хотел сказать что-то, но Лорка повторил решительно и даже угрожающе, прошу тебя, не будем. Виктор заглянул в его зеленые холодные глаза и понял, что говорить действительно не стоит. «Да, теперь...» «Ты меня определенно не возьмешь в напарники», — Лорка ответил не сразу. Видно было, что он не вдруг осознал фразу собеседника, хотя память его хранила ее звучание. «Верно, Виктор, не возьму». «Почему?» «Рано тебе в космос, командиром. Это мы еще посмотрим». «Понимаю. Ты можешь обратиться прямо в совет, но я сделаю все, чтобы завалить твою кандидатуру, и завалю». Будь уверен. Щеки Виктора стали совсем пунцовыми. И ты имеешь на это право? Имею. Не сердись, ты еще просто зелен для командира. А ты не был зелен, когда пошел первый раз командиром. Ты был моложе меня на три года. Верно? Даже на три с половиной. Он вздохнул, точно сожалея об этом. Но видишь ли, разные овощи хороши в разное время. «Какие овощи! Разные! Огурчик хорош, совсем зелененький, дыня бесподобна в стадии полной зрелости, а помидоры я обожаю, когда они уже красные, но еще с прозеренью». Виктор, накал которого постепенно спадал, не выдержал и засмеялся. «Стало бы, ты огурчик был, а дыня я? Скорее всего, помидор». Хельк потянулся, разминая затекшие мышцы, и с сомнением глядя на лорку, протянул. Мне очень-то меня убеждает эта кулинарная классификация. Можно и без кулинарии. Зачем ты собираешься в космос? Хельк, явно не ожидавший такого вопроса, с детской непосредственностью спросил. А ты? Зачем ты летаешь в космос? Это у меня в крови. От моих дальних и ближних предков, пиратов, мореходов и капитанов космических кораблей. Хейк упрямо сдвинул темные брови. Среди моих предков я не знаю ни пиратов, ни капитанов космических кораблей, но страсть, о которой ты говоришь, есть и в моей крови. Пожалуй, есть. Но что ее подогревает? Разве это так уж важно? Она может гореть и сама по себе. Может. Во всяком случае, со мной так и было. Был я дурак дураком. Отправился в космос только потому, что надо было перебеситься. Почему же мне нельзя перебеситься? Потому что ты уже перебесился. Хельк взглянул на него удивленно и несколько растерянно. «Да-да», — уверенно подтвердил Лорка. «Ты собираешься в космос не просто так, не от одного избытка сил». Ты хочешь славы и бессмертия своего имени в грядущем. Разве это не правда? А если правда, разве это плохо? Слава и бессмертие. Если за этим не стоит ничего другого, плохо, а что должно стоять? Быстро спросил Хельк. Добро. Просто ответил Лорка. И не только абстрактное добро для человечества в целом. Добро для тех, кто рядом с тобой, кто слабее тебя душой и телом. В космосе иногда только от воли командира зависит, пойдут другие на смерть или нет. И если добро не стоит за его спиной, он может натворить страшных дел. Вот и скажи честно, готов ты быть командиром? Не знаю. Вот видишь, командиром быть тебе рано, а вторые роли ты играть не захочешь, да и не сможешь. Можно попробовать. Попробуй это на земле мягко посоветовал Лорка, поднимаясь на ноги. Виктор придержал его за руку и настойчиво, страстно заговорил. «А ты? Ты служишь только добру, оберегаешь слабых и презираешь личную славу?» «Во всяком случае, я стараюсь так делать». Он наклонился, взял свою шпагу на руку, придерживая Загарду. «И потом тут есть одна тайна». Я могу открыть ее тебе, если это останется между нами, но, впрочем, если и не останется, тебе все равно никто не поверит. Мне не так уж и хочется идти в космос, я ведь уже перебесился. Но надо, понимаешь? Надо».